Глава четвертая. Каша, штат Виргиния, Ричмонд. Октябрь 1861 года. Это еще не высший свет, но хотя бы робкая заявка на онный. Именно эта мысль пришла мне в голову после того, как я некоторое время понаблюдал за организованным в честь присоединения к Каша новых территорий приемом. Для провинциального города Европы неплохо, для столицы государства... Тут еще тянуться и тянуться. Вместе с тем было очевидно, что двигались-то в нужную сторону, с полным пониманием процесса. Если же сравнить с тем, что было там, на севере, право слова сравнивать не стоило. Юг инстинктивно тянулся к аристократическому. Север — это были типичные буржуа со всем, что из этого следовало. Исключения имелись везде, но они лишь подтверждали правила. В целом можно было сказать одно — прием удался — Единственное, чего на нем всерьез не хватало — господ дипломатов из других стран, особенно европейских, ведь на такого рода мероприятиях они просто обязаны быть. Только для достижения подобного конфедерации требовалось установить те самые дипломатические отношения, получить международное признание. Причем сделать это не после окончания войны, а сейчас». Мысли о том, как этого достичь, имелись. Оставалось лишь донести их до самой вершины власти КША. Только первые шаги предстояло делать не мне, а губернатору Пикинсу. Что же насчет генерала Боригара, так его порой чересчур прямые и резкие слова плюс ухудшившиеся отношения с президентом Дэвисом не способствовали бы нормальному диалогу. «Мы прибыли сюда вчетвером. Я, обе мои сестры и Вильям Степлтон». Пикинс, как и обещал, протолкнул меня в число приглашенных, равно как и возможность прихватить с собой еще одного человека. Ну а Мари с Еленой сейчас выступали как сопровождающие нас с Вилли дамы. Мой друг официально явился с Еленой под ручку, что было вполне допустимым. Я же выводил в свет сестру, то есть Марию. Это было вполне допустимым по правилам местного этикета. К тому же для Мари это был, по сути, первый большой выход в свет, как и для Елены, но та была чуточку постарше и успела засветиться на нескольких приемах там, в Джорджии. Мария же могла, но не испытывала особого желания по причине иных интересов. Что до подколок сестер насчет войноны, то это были всего лишь подколки и ничего большего. Хоть девушка и своеобразная, но выводить ее сюда, да еще учитывая, что она и женское платье, не шибко совместимы. Нет уж, в мои цели не входит эпатаж ради эпатажа. Зато у Марии здесь и сейчас появился определенного рода стимул. Девушке все так же было неинтересно блистать в свете. И флиртовать с потенциальными женихами, зато прикоснуться к мужским по нынешнему времени делам, вроде большой политики и дел военных, это ее с некоторых пор самая большая мечта». И сейчас она делала все, чтобы зацепиться в столь притягивающем ее мире интриг, стали и крови. Сестренка порхала по залу, словно экзотическая птица, притягивая к себе взгляды не столько за счет красоты и стиля. Были более красивы, а стиль здесь значительно уступал европейским вариантам, сколько за счет своего рода ауры, уверенности и целеустремленности. Да и моя несколько скандальная слава поневоле отбрасывала на Мари свой отцвет». Стоило ли удивляться, что первый выход в свет Марии Станич, сестры полковника Станича, привлек внимание не только любителей женщин, но и более серьезных людей. Сестры? Да нет, сестеры, их же целых две. Просто Елена, что ни говори, была куда более типичной предсказуемой, Но и она получала свою долю внимания. С ней тоже хотели перемолвиться несколькими словами, сделать пару-тройку комплиментов, пригласить на танец. А танец — это явление под здешним понятием особенное, во время онного можно затрагивать куда более личные темы. В меру, конечно, но все же. «Не зря я говорил обеим девушкам, что достаточно лишь косвенными намеками пользоваться, чтобы переключить объект на разговор по интересующей теме. Надеюсь, что первый блин не выйдет у сестренок комом». Что же до творящегося на самом приеме, это было весьма занимательно. Президент Дэвис, как и полагается довольно харизматичному и пользующемуся уважением лидеру, не применул толкнуть вполне себе зажигательную речь. Благо и повода для онны имелся — Три повода, а именно Миссури, Кентукки и индейская территория. Он довольно умело подчеркнул приобретение конфедерации. Вспомнил Булран эту действительно выдающуюся победу, отдав должное талантам командующих и доблести офицеров и солдат. Однако все смутные моменты обошел. «Понимаю, подобные собрания не место для минора, но мог бы и намекнуть, что враг по-прежнему очень опасен. Необходимо не расслабляться, почивая на лаврах, а, напротив, сплотить ряды и быть готовыми к новым сражениям во имя родной земли, и все в этом духе». Увы, ничего похожего не прозвучало. Впрочем, этого следовало ожидать. Куда больше меня интересовал состав приглашенных на этот самый прием. Это и впрямь была самая верхушка конфедерации». Присутствовали высокопоставленные военные и гражданские чины, включая большую часть кабинета. Богатые и уважаемые плантаторы, поставляющие хлопок и иные экспортируемые КША товары. Владельцы торговых судов, на которых тот же самый хлопок доставлялся в Европу, сделавший ставку не на производство, а на транспортировку полученного продукта и поставку на юг необходимых европейских товаров. А вот с промышленниками было туговато. Как ни крути, а земли, которые с недавних пор стали конфедерацией, были в силу климатических условий ориентированы на сельское хозяйство. Большая часть производства была вынесена в Северные Штаты – Тогда это было нормально, естественно, разумно. Но вот после раскола США на две части подобное деление сильно ударило по конфедерации, поставив онную в сильную зависимость от поставок извне. И хорошо еще, что власти имущие в большинстве своем понимали всю опасность подобной ситуации. Впрочем, эти мысли у меня сегодня были где-то на втором, а то и на третьем плане. Куда более интересовали те самые собравшиеся люди и обещание губернатора Пикинса поговорить с президентом относительно наших планов. Самому мне соваться туда было глупо и бессмысленно». Для президента я слишком малозначителен, да к тому же считаюсь одним из людей генерал-майора Боригара, что, учитывая их расхождение во взглядах, не лучшая рекомендация в плане возможности нормального и конструктивного разговора. А вот Пикинс — это в самый раз. Пока суд додела, я успел перемолвиться несколькими нейтральными фразами с одними, поприветствовать других, относящихся ко мне с едва заметной или же заметной куда более симпатией. Немного потанцевал с парочкой прекрасных дам, которых привлекала не то моя известность, не то слухи о немалом состоянии семьи Станич. Или это попытки местных столпов общества аккуратненько так проверить меня на предмет готовности в ближайшем будущем сковать себя кандалами гименея? Тоже нельзя исключать. В любом случае, это было мило и местами даже забавно. Все же эти юные леди середины XIX века так забавно смущаются и краснеют от некоторых слов. пошлости и, упаси боги, просто от тонких таких намеков. Да уж, море они точно бы не задели. Другая личность, другие взгляды на мир». Вильям тоже развлекался в меру силы возможностей. Или это попытки местных столпов общества аккуратненько так проверить меня на предмет готовности в ближайшем будущем сковать себя гандалами гименея? Тоже нельзя исключать. В любом случае это было мило и местами даже забавно. Все же эти юные леди середины XIX века так забавно смущаются и краснеют от некоторых слов, не пошлостей, упаси боги, просто от тонких таких намеков. Да уж, Мария они точно бы не задели. Другая личность, другие взгляды на мир. Вильям тоже развлекался в меру силы возможностей, привычное для него общество, пусть и не джорджианское, а на порядок выше. Этот аристократ Бес ведает, в каком колене чувствовал себя тут, как рыба в воде, и даже более того. Ведь большинство тут присутствующих находились лишь на пути становления аристократией, в то время как он и еще кое-кто уже были ими. Важный такой нюансик, попрошу заметить. Но ну, меня в скором времени отловил первый из тех, с кем я хотел серьезно поговорить. Сам отловил что особенно характерно. И был это военный министр Лерой Вокер, с которым у меня сложились вполне себе деловые и взаимополезные отношения. Полковник Станич. Поприветствовал он меня. Рад видеть вас на этом приеме. Приятная неожиданность. Я тоже рад видеть вас, министр. Действительно рад произнес я, ничуть не покривив душой. «Да, я здесь, хотя мне пришлось задействовать некоторые свои связи». «Не сомневаюсь, генерал Ли, министр Мэллори или же губернатор Пикинс. Мне не хотелось бы...» «О, какие пустяки!» Добродушно усмехнулся Уокер. «Я могу и сам узнать, ведь именно эти трое вами заинтересованы. Старина Ли не одобряет некоторые ваши методы, но признает их действенность. С губернатором Южной Каролины у вас давние связи». А министр Меллори, он-то здесь при чем? Вы приняли живое и непосредственное участие в покупке военных кораблей. Это дало ему возможность начать постройку собственного флота, а не тратить большую часть времени и ресурсов на перевооружение торговых судов, чтобы хоть что-то противопоставить флоту Янки. Он чувствует себя немного обязанным. Немного. Я лишь на пару мгновений склонил голову, тем самым выражая военному министру признательности за сообщенную им информацию. Ценную, что не говори. Меж тем Лерой Уокер, явно загрустив, сообщил мне то, чего можно было опасаться, но удивляться, чему точно не стоило. «Скоро я перестану быть министром, полковник. Дэвис принесет меня в жертву балансу интересов, как он это называет». «Это печально для меня особенно». «Понимаю». Но этого я и ожидал. Почти все губернаторы штатов не могли не воспротивиться моему желанию забрать у них часть власти. Излишней власти, власти вредной, мешающей конфедерации вести войну с сильным превосходящим числом и связями врагом. Но я не жалею, ведь кое-что сделать мне удалось. Часть полномочий мне у них отобрать удалось. Малую часть, к сожалению. Несмотря на произносимые слова, я видел, что Лерой Уокер серьезно расстроен и подавлен. Похоже, он надеялся, что у президента Дэвиса хватит силы воли отстоять его, человека на своем месте, еще на какой-то срок. А нет, не судьба. Хоть это и не удивительно, ведь Джефферсон Дэвис был личностью своеобразной, но не слишком подходящей на роль лидера ведущей тяжелую войну страны, уж мне ли не знать». Пока еще министр жестом подозвал одного из перемещающихся по залу слуг, после чего подхватил с подноса стакан с виски. — Нет, даже не с виски, а с ромом. Залпом, конечно, не жахнул, но приложился к выпивке не слабо. Расстроен, чего уж там. Я же не мог не спросить следующее. — Кого наметили вам на смену? «Поймите, министр, мне это знать необходимо. Обидно будет, если на вашем месте окажется замшелый ревнитель старины, для которого мои винтовки и пулеметы — варварские и богонеугодные изобретения». «Скорее вам крепко стоит держаться за кошелек, Станич!» — невесело хохотнул Вокер. «Но мое место прочит нынешнего генерального прокурора Джудо Бенджамина, давний друг президента». Он имеет на него немалое влияние и очень плохо относится к Баригару и его идеям ведения войны. Плохо. Прижимистый друг президента, который непременно будет экономить на закупках нового оружия, и скептически относится к генералу, выигравшему важное сражение. Печально. Не так печально, как могло бы быть, — саркастически ухмыльнулся Вокер. Пока еще я министр и буду таковым от пары недель до месяца, и поверьте мне, останешь я с большим удовольствием испорчу настроение мистеру Бенджамину, заключив с вами еще несколько контрактов на поставку оружия и боеприпасов. Таких, которые новому военному министру будет очень сложно разорвать, не подведя казну под выплату больших неустоек. Не скажу, что не рад этому». «Ваше оружие нужно Конфедерации, полковник, и не какому-то там адвокату ломать то, что я пытался построить, будучи на посту военного министра. Завтра жду вас у себя, Станеч, вместе с бумагами, касающимися производительности вашей фабрики и планов по ее дальнейшему расширению. Поговорим затем. При нас юристы составят договоры, после чего подпишем их. «Все к выгоде Конфедерации». Конечно же, я был согласен. Вот оно, уязвеленное самолюбие Лероя Уокера в действии, равно как и неприязнь к тому, кто должен будет его заменить. Причем эта самая замена очень подозрительная. Доходили до меня и здешние слухи, и в родном времени кое-что читал про мистера Джуду Бенджамина. Например, то, что он куда более внимательно посматривал в сторону Лондона, являясь проводником британских интересов. Причины, как она водится, оставались за кадром, но суть от этого не. Менялось, и такой человек на должности военного министра мог быть в лучшем случае бесполезен, в худшем же принести очень много вреда. И все равно жаль. Очень жаль, что проложенная была дорожка в военное министерство теперь накроется. Конечно же, я попробую законтачить и с Банджамином, но сильно сомневаюсь, что это получится». Ладно, не все коту масленица. К тому же сейчас мне предложили напоследок подгрести под себя очень вкусный и жирный кусок военных поставок. Грешно будет этим не воспользоваться, плюс ко всему, это еще и тонкий намек насчет того, что мистер Лерой Уокер не собирается рвать наше с ним знакомство. Более того, рассчитывает на его продолжение. И правильно делает, ведь отставка с поста военного министра вовсе не делает его незначительной фигурой. Связи-то остаются, равно как и знание тайных пружин государственного управленческого механизма. А такое знание для меня лишним точно не окажется. Уже не зря на приеме побывал. «Новая порция ценной информации». Дополнительные чисто материальные плюшки для своей фабрики неудержимо растущие и совершенствующиеся, а ведь прием в самом разгаре. Ничего еще не закончилось, и очередное тому свидетельство качкующиеся близ стены господа генералы, к которым однозначно стоит подойти. Причина – это именно те генералы, общения с которыми может быть полезно. Боригарта никуда не денется, а вот Ли – это дело другое. Третий был мне лично не но кое-что я о нем слышал. Я вообще люблю быть в курсе событий, так легче ориентироваться в запутанном клубке интересов и противоречий власти мущих в КША. Итак, генерал Брэкстон Брэк, недавно вернувшийся из Флориды, где руководил недолгой осадой и последующим штурмом форта Пикинс, что на острове Санта-Роза. Дело было весьма простенькое, не требующее каких-либо особых знаний и талантов. Только то и требовалось, что под прикрытием огня из корабельных орудий высадить войска на остров и сломить сопротивление полутысячного гарнизона форта. Как этот форт вообще мог оставаться под контролем северян? Примерно та же ситуация, что и в Чарльстонской гавани, только вот Форт Пикинс был занят северянами своевременно, да и запасы провизий и боеприпасов там были, дай боги каждому. Плюс в то время флота у Конфедерации еще не было от слова совсем, а янки, впечатленные полученные при Чарльстоне оплеухой, позаботились о том, чтобы послать туда подкрепление, равно как и блокировать Пенсакольскую гавань. Возникла неприятная ситуация — Впрочем, после того, как прибыли закупленные в Европе корабли с уже сложившимися командами, ситуация изменилась. Кораблеянки перестали чувствовать себя как дома у побережья Флориды в отрыве от своих баз, и не стали рисковать, вступая в сражение, к которому не были готовы, тем самым давая возможность частям генерала Брега при поддержке флота высадиться на острове Санта-Роза и начать штурм Форта Пикинс. Успешный штурм, как ни крути, но после мощной артподготовки которая к тому же вывела из строя часть орудий форта, штурмовать он и стало заметно легче. И вот теперь бригадный генерал Брэкстон Брэк здесь, в Ричмонде, как я понял, ожидает нового назначения, пребывая при этом в великолепном состоянии духа и тела. Джентльмены, приветствую их в данном случае не как полковник генералов, а как один гость других гостей. Приятно находиться в достойном обществе, да еще и подальше от откровенно назойливых и имеющих слабое представление о хороших манерах Янки, не так ли? Боригар лишь улыбнулся. Он, как и я, понимал, что этому высшему свету еще тянуться и тянуться до того, который был при европейских дворах». Роберту Лу, сия тема была не слишком интересна, а вот бригадный генерал Брэк принял мое высказывание за чистую монету без второго и тем более третьего слоя под внешней оболочкой. Радостно заулыбался и, в свою очередь, выдал несколько фраз о том, что на севере и впрямь с манерами обстоит не так, чтобы очень. Однако я тут был не ради светской болтологии. Дело это, конечно, приятное, расслабляющее, но обстановка этому не благоприятствовала. Другие пришли сюда отдыхать, а я, еще некоторые, работать. Парадокс, но факт. Ведь именно такие мероприятия порой способны послужить настоящим полем боя для политиков и просто интриганов. Давняя традиция, еще со времен Древнего Египта, как я полагаю. Можно сказать, освященная не веками, а целыми тысячелетиями. Не хочется нарушать здешнюю атмосферу, радующую взгляд и душу, но... Говорите, Станич... «Я уже понял, что вы не просто пожелать нам всем приятного вечера подошли. Не съязвило, скорее просто отметил очевидное Ли. И храни, Господь, нас от возможных неурядиц». «Тут не неурядицы. Тут все куда сложнее», — хмыкнул я, одновременно думая о том, в какие слова лучше всего облечь сложившуюся ситуацию. «У меня будет просьба, которую вам выполнить будет не столь сложно, но она не совсем обычная» как и все, к чему вы прикасаетесь, молодой человек. Не я такой, жизнь вокруг такая. Услышав это, приближающийся к весьма почтенному возрасту генерал лишь вздохнул, а я меж тем продолжил. Дело в том, что моим людям совсем недавно удалось поймать не простого аболициониста, а того, который был поставлен руководить себе подобными в целом штате, и не только руководить, но и готовить почву для мятежа, подобного тому, который устроил известный всем нам и особенно вам генерал Ли Джон Браун. Более того, деньги на подготовку шли от того же человека. Мне кажется, что вам становится интересно, не так ли? Еще бы! Ведь именно Ли, тогда еще полковник, руководил подавлением мятежа Джона Брауна и очень хорошо запомнил учиненную тем резню в Харперсфере. Неудивительно, что сейчас генерал сделал стойку аки охотничья собака, едва заслышав, что кем-то готовится новая версия старого кошмара. Причем куда более масштабная и опасная, учитывая ведущуюся войну. Кто? Знаю лишь главного, но, как и говорилось, все та же персона — Джаред Смит. Да, тот самый троекратный кандидат в президенты. Финансист республиканцев и партии «Свобода», а еще и Джона Брауна с ему подобными, как и подобает аболиционисту до мозга костей и глубины души. Так вы поможете с организацией открытого суда, джентльмены?» Баригар, что было ожидаемо, кивнул, подтверждая готовность помочь. Хоть он и не был в курсе моих последних дел, но общее направление ему было понятно. Да и сама идея открытого суда над аболиционистами ему нравилась. Брэк, тот выжидал, смотря в сторону генерала Ли, которого не просто уважал, но считал чуть ли не самым авторитетным военачальником всей конфедерации. Сам же Ли, не давая себя пойти на поводу у естественного душевного порыва, спросил. — Если доказательства. Конечно, иначе нельзя. Собственноручно написанные и заверенные свидетелями показания куратора-аболиционистов Южной Каролины Грегори Мюрре, банковские счета, доказывающие его связь с Джерритом Смитом, имена баптистских и квакерских проповедников, которые под видом общения со своей негритянской паствой готовили их к будущему восстанию и получали от рабов сведения о важных персонах нашей страны, арсеналы, заготовленные в преддверии планируемого мятежа. Этого достаточно для суда, достаточно и для виселицы. Процедил Ли, очень не любящий мятежи и тем более подготовку к резне, Харперсфери явно оставил на его душе не заживающие раны. Как бы мне хотелось дотянуться до мистера Джерита Смита. Суд может вынести и заочный приговор, намекнул я. И тогда? Что тогда? Может, я и ошибаюсь. Боригар посмотрел сначала на меня, потом и на Ли с хитрым таким прищуром. «Знаю Санича, я не удивлюсь, что он может послать верных ему людей, чтобы они привели приговор суда в исполнение. Там, по ту сторону». Ли колебался. С одной стороны, ему предлагали возможность покарать того, кто был прямо ответственен за мятеж Джона Брауна и планировал новый виток, но с более масштабными последствиями. С другой — те самые действия на грани и за гранью допустимого для джентльмена. Нелегкий выбор, чего уж там». А раз так, то следовало помочь человеку принять правильное решение. А чем Джеррид Смит лучше, к примеру, скрывающегося от правосудия убийцы, за чью голову объявлена награда и кто является целью для почтенных ганфайтеров? Неужто тем, что был кандидатом в президенты? Как по мне, так он виновен еще больше обычного убийцы, потому как пытается выглядеть в свете папы римского, а на деле крови на нем куда больше, чем на объявленном головорезе. Смелое сравнение так и я, человек, отнюдь не робкий. Более того, предлагаю единственный возможный сейчас путь покарать того, кто стоит за уже свершившимися и чуть было не свершившимися злодеяниями. Причем покарать законно. После суда в чем же тут проблема? Если смотреть с этой стороны, глубоко вздохнув, Ли явно на что-то решился. И уже через несколько секунд стало ясно, на что именно. «Вам ведь не обязательно, моя поддержка, Станич». «Она очень желательна, генерал. Я питаю к вам искреннее уважение, а такие слова я не бросаю на ветер. А Баригар вас и так поддерживает, как и Джексон. Хорошо, пусть будет так. Я помогу с этим судом и поддержу заочное осуждение Джерита Смита, но вы должны дать ему возможность явиться сюда, доказать свою невиновность». «Вы же знаете, что он никогда на это не пойдет». Цинично усмехнулся я, услышав эти слова. «Он не глуп и не наивен, чтобы ехать к месту собственной гибели. Но пусть будет так, он получит время на покаяние». Баригар не смог удержаться от короткого смешка, вызвав неодобрительное покачивание головой со стороны Ли. Брэк, тот, как и ожидалось, плыл в Кильватере генерала Ли не более того. Большего от него и не требовалось, откровенно говоря. Но да не шпионами едиными. Господ генералов куда больше интересовали дела чисто военные». Поэтому ничего удивительного не было в том, что разговор очень скоро свернул на то, кого из присутствующих куда направить планируют. И доходившие слухи радовали далеко не всех из собравшихся. Уж Баригару точно радоваться было нечему. Президент оценил боеспособность его потомокской армии равно как и, собственно, таланта самого командующего, но валидовать не собирался». Потому и планировал держать примерно на тех же рубежах с целью, в случае чего дать отпор северянам. Будете рискнут снова организовать наступление. На Роберта, Эдварда, Ли у Дэвиса, как оказалось, имелись иные планы. Ли, что не говори, в первую очередь был военным инженером, а следовательно знал толк в организации обороны, особенно на заранее подготовленных позициях. Именно поэтому он и должен был организовать оборону побережья, начав со штатов Виргиния, а также Северная и Южная Каролина. Дело и впрямь нужное, особенно учитывая превосходство флота северян и возможность высадки десантов на побережье, толком не во многих удобных для высадки местах. Как по мне, для генерала Лея это самое оно, ведь по всем историческим источникам он был весьма сведущ в игре от обороны. А вот в наступлении вялый и не слишком решителен, что было основным недостатком этого военачальника. Ну а Брек пока не имел ни малейшего представления, куда именно его направят. Ходили лишь смутные слухи, что куда-то на запад. Он относился к этому без особых эмоций, дескать, куда надо, туда и отправят. Тоже своего рода позиция, пусть и довольно инертная. В целом, картина складывалась довольно печальная. Дэвис, как главное лицо конфедерации, явно делал ставку на выжидание в надежде, что Север устанет от непрекращающейся войны и пойдет на мировую, признав конфедерацию как независимое государство. Наивные надежды, но переубедить его в этом пока покамест не представляется возможным. Равно, как и добиться хотя бы для армии Боригара полной свободы действий. Совсем швах? Да нет, отнюдь. Просто придется зайти с другой стороны. Собственно, именно это и должен сегодня сделать губернатор Фрэнсис Пикинс. Мне же остается отслеживать ситуацию и ждать сигнала, который засвидетельствует. А вот что именно он будет свидетельствовать, тут я пока ничего сказать не могу» потому и продолжаю изображать отдыхающего от забот и хлопот человека на великосветском приеме. Вот и мой друг Вилли Степлтон кружится в танце с какой-то весьма симпатичной, пусть и чуток, на мой вкус, худощавой девицей в небесно-голубом наряде со смелым декольте. Мари о чем-то весело болтающая с военно-морским министром Стивеном Мэллори. Однако, а вот Елены что-то не видно поблизости. Ну, да не суть как важно. Тут безопасность не то что полная, а полнейшая. Пока еще военный министр Уокер совсем уж сильно налегает на крепкие напитки. С такими темпами может допиться, если не до белочки, то до полного нестояния. Мда... Тогда возьмут под руки и уведут в один из кабинетов, где есть диван, и можно отоспаться. Бывает на приемах и такое, так что реакции заранее предусмотрены. На какое-то мгновение самому захотелось, если и не напиться, это как раз маловероятно из-за почти полного отсутствия пристрастия к выпивке, так хотя бы забыть обо всем и попробовать соблазнить одну из местных юных красоток, наплевав на возможные последствия» почувствовать себя не участником схватки бульдогов под ковром, а нормальным парнем, который, по сути, впервые оказался на столь значимом и шикарном празднике. А нет, не получается. Не то чувство ответственности никак не отключится, ни то стремление во что бы то ни стало исполнить поставленную самому себе задачу. Вот уж ситуевина даже сказать толком нечего. Стоит о чем-то отвлеченном подумать, так тебя сразу же настигнет суровая жизнь во всем ее безобразии. На сей раз она добралась до меня через незнакомую персону мужа пола, выполнявшую роль посланца мистера Пикинса. Ничем не примечательный человек лет это к тридцати приблизился и тихо произнес Полковник Станич, губернатор Фрэнсис Пикинс просит вас встретиться с ним для беседы. Следуйте за мной. И вот что тут скажешь? А ничего, остается только следовать за этим не то Вергилием, не то Сусаниным. «Новая встреча со старым знакомым. Давно не виделись, губернатор. Это так, ирония чистой воды, потому как и виделись недавно и еще много раз повстречаемся, хотя бы из-за того, что интересы у нас с некоторых пор вполне соприкасаются». «Вектор!» Рассматривавший корешки книг на полке Пикин собернулся, едва только я зашел в комнату. «У меня есть для вас, для нас новости. Хорошие или наоборот?» «Разные. Я встретился с президентом. Наш разговор закончился полчаса назад и был сложным». «Мистер Дэвис не желает открывать глаза настоящей перед конфедерацией сложности?» Пикинс поморщился, не одобряя. Как оказалось, не одобрил он излишнюю жесткость моих слов, но не их суть. Он хочет добиться признания конфедерации как независимого государства, но поддержка англо-испано-французского альянса против Мексики ему не очень понравилась. Мне стоило немалого труда заставить его задуматься до того, чтобы...» Губернатор сделал небольшую паузу, явно ожидая эмоциональной реакции. «Не дождался, ибо знаю я эти уловки, после чего продолжил». Он перепоручил это дело госсекретарю Тумпсу, который будет решать, что и как нужно делать для признания конфедерации. Порадовал. Нет, действительно порадовал. Госсекретарь по сути синоним министра иностранных дел. Личность же Роберта Тумпса наравне с Дэвисом претендовавшего на пост президента КША, но снявшего свою кандидатуру из-за нежелания возможного конфликта в высшей степени достойная, пусть и с множеством тараканов в голове. Ну так а у кого их нет? Лично у меня этой самой фауны тоже призрядно чего тут скрывать. В привычной мне истории Тумпс пробовал на посту госсекретаря недолго. При начале боевых действий, добровольно уйдя с поста, сменив онный на пребывание в армии, где проявил себя изрядной храбростью и завоевал авторитет среди подчиненных, хотел делом подтвердить то, за что боролся на словах. Здесь же хоть и были у него стремления оставить должность, но его сумели убедить, что тут он нужнее. Способствовало этому и то, что с самого начала Конфедерация начала одерживать убедительные победы, а до были Чарльстон и Александрия. Госсекретарю при таком раскладе вовсе не следовало демонстрировать личную доблесть. Скорее, наоборот, стоило сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях. А с ними у Тумпса все было в порядке. Он знал большинство закоулков и извилистых путей внешней политики. Более того, как нельзя лучше понимал необходимость признания конфедерации главными европейскими державами. Следовательно, с Тумпсом, по крайней мере, можно говорить откровенно. В меру откровенно. Поправил я сам себя, чтобы Пикинс, не дай боги, не заподозрил меня в одном из смертных грехов, то есть в излишней доверчивости и открытости. Вам бы встретиться с ним губернатор. Для начала я подал ему докладную записку. Из рук в руки в присутствии президента. «Незадолго до вашего прихода сюда станешь», — улыбнулся пораженный дипломат. «Теперь он будет ее читать. Долго, вдумчиво». «А затем?» «Затем пожелает поговорить с теми, кто ее составлял. Следовательно, говорить буду я. Вы с баригаром будете присутствовать» в случае необходимости вставляя несколько слов, чтобы нас не приняли за каменные статуи. Пикинс кивнул, соглашаясь. Наше присутствие на планируемой встрече с госсекретарем ему было на руку. Оно символизировало поддержку идей в армейских кругах, а равно как и возможность финансовых вливаний, если на то будет необходимость. Вместе с тем он давал понять, что в дипломатических делах он будет играть партию первой скрипки. Меня это почти не волновало. Почему? «Если использовать выше приведенную аналогию, то амплуа дирижера мне куда более симпатично. «Я так думаю, что сие важное событие произойдет через пару дней?» «Скорее всего», — согласился Пикинс. «Есть трудности?» «Никаких. Просто привык планировать свое время. Сами понимаете, в нашем с вами положении иногда и несколько часов бывают на вес золота». Губернатор это хорошо понимал. Его должность — ой, как не сахар, если, конечно, подходить к ней со всей ответственностью, а не через пень-колоду. Не все время, само собой, а периодами. Но вот предсказать их заранее, по большей части, просто нереально. Да и у меня в последнее время тоже более чем достаточно забот и хлопот. Только вот пожаловаться ни на кого не выйдет, я сам себе эти самые заботы на плечи взваливаю. Ирония судьбы, однако... Поговорив с Пикинсом еще около четверти часа, мы сочли, что на сегодня разговоров точно хватит. Я вернулся в зал, к обществу влиятельных персон, а куда делся Пикинс? Вот честно скажу, даже не подумал поинтересоваться. Это уже исключительно его личные дела, я в них лезть без крайней веской причины даже не собираюсь. Собственно, на этом все. Можно было пофлиртовать с находящимися тут свободными красотками, просто расслабиться. В хорошей компании, ведь почти сразу же после моего возвращения меня перехватили Вильям и обе сестренки, желающие поделиться своим хорошим настроением. А хорошее настроение — это то, чего много никогда не бывает». Радовало, что Степлтон наконец-то смог не то частично, не то полностью выбросить из головы столь поразившую его Люси Пикинс, переключившись на других представительниц прекрасной половины человечества. Ну а Мария с Еленой, те просто сгорали от желания рассказать, что же ему удалось узнать из различного рода разговоров. Место, конечно, было не самое подходящее, но я понимал, что на этот раз не стоит разочаровывать юных энтузиасток, особенно младшую из них. К тому же я и впрямь еще не успел привить им определенные правила безопасности, но ну, да ничего успеется. Сегодня же они работали почти в полигонных условиях, почти, да не совсем. Поэтому с некоторым трудом, обнаружив местечко по безлюднее, я вместе с трио переместился туда. «Ну что, красавица мои, поражайте брата своими, несомненно, интересными достижениями на Ниве выведывания нужных и важных сведений. Мари, «Ты знаешь, Вик, как много может рассказать в простой беседе скромный военно-морской министр, особенно если намекнуть ему на то, что девушка не против, чтобы ее пригласили на танец дважды. И во время танца?» «И во время, и после тоже». Мистер Меллори был разговорчив и проговорился о том, что до его министерства дошли слухи о возможной атаке флота США через месяц-другой. «Хм, вот оно как. Разговорчивый министр — это хорошо. Только не исключаю, что он просто таким образом слил информацию, чтобы она дошла до меня. В свете того, что сказал мне о Стивене Мэлори военный министр Уокер, этого исключать нельзя. Только этого я сестре не скажу». Не стоит подрывать ее веру в собственные силы. Тут по-любому надо куда тоньше действовать. А твой собеседник и партнер по танцам случайно не проговорился о каком-то конкретном месте. Нет, вздохнула девушка. Только упомянул, что янки старые обиды спать спокойно не дают. И этого уже достаточно, чтобы сделать догадку. Спасибо, Мари, ты очень даже помогла. Старая обида для Янки — это вполне может оказаться фортом Самтер и вообще Чарльстонской гаванью. С этого места началась война. Это место стало символом их первого, но далеко не последнего поражения. Атаковать систему фортов Чарльстонской гавани, которую еще сильнее укрепили, я в этом сомневаюсь. Правильно сомневаешься, Вилли. Согласился я. К югу от Чарльстона имеются гавани в сент хелене и порт роэле К северу расположен залив Буллс, также представляющий немалый интерес. Янки вполне могут сунуться в любое из этих мест, опираясь на свой флот, который куда более сильный, чем у нас. Но ведь... Да, я знаю, что министр Мэлори загрузил все верфи работы по построению новых военных кораблей. Что бывшие торговые суда превращают в какие-никакие, но все же канонерские лодки. Только этого недостаточно. Нам нужен мощный флот. А его можно получить лишь договорившись о закупке кораблей в Европе, и ты знаешь, что мы для этого должны сделать. Стаплтон знал, поэтому даже не собирался спорить, а Мария слушала с огромным интересом, буквально впитывая каждое произнесенное слово. Эх, красавица, не в то время ты родилась. Или даже не в том теле. Человек войны в юбке. На ее фоне услышано подслушанное моей второй сестрой было куда менее интересным. В основном Елене удалось собрать гуляющие слухи сплетни, особенно обо мне и дикой стае, что ж, определенная польза была и от этого. Хотя... Но на словах пришлось хвалить и в нескольких как бы случайно вырвавшихся словах признавать, что эти сплетни непременно будут использованы в дальнейших моих интригах с власть имущими. «Девочки-самолюбие — штука хрупкая, с ним осторожно надо». Да и я почти на сто процентов уверен, что Елена к этой забаве в самом скором времени остынет. Не ее это и все тут. Она не Мари, совсем другие у девушки интересы и жизненные приоритеты. Что теперь? Теперь можно покрутиться тут некоторое время, а когда большая часть гостей начнет покидать прием, последовать их примеру, возвращаться, так сказать, в большой мир.